Глава одиннадцатая. Юхан позавтракал с Мартой, которая не проявила ни малейшего интереса ни к встрече выпускников, где он вроде как побывал, ни к царапинам на его лице, и только кивнула, когда он сообщил, что врезался в косулю. При этом она блуждала по комнате рассеянным взглядом, появившимся у нее после неудачных попыток эко. Периодически она рассеянно ковыряла свой чиа-пудинг и, зевая, листала новостной раздел газеты. Со своей стороны белого кухонного стола Юхан мог видеть только отдельные слова заголовков. Когда-то они обсуждали подобные вещи. Тогда они еще мечтали о детях, и их волновало происходившее в мире. О чем Марта думала сегодня, Юхан и представить себе не мог — Сам же он в последние годы главным образом размышлял о вещах малозначительных. Например, почему раньше он, собственно, пренебрегал зубной нитью? Мир не казался ему больше хоть сколько-нибудь интересным, во всяком случае по-настоящему, пока он не начал тренироваться и не встретил Анну. Но сейчас все, конечно, обстояло совсем иначе. Теперь его жизнь достигла критического момента, что бы под этим ни имелось в виду. Юхан, как обычно, принял душ, в остальном тоже строго придерживаясь своего обычного распорядка и стараясь вести себя так, словно ничего не произошло. Полотенце вызвало у него точно такие же ощущения, как и пару дней назад. То же самое касалось трусов, а рубашка и брюки Чинос показались немного грубыми. Он не любил рабочую одежду. Когда он вышел на улицу, там тоже все выглядело, как и прежде. Люди таращились в свои мобильники, спешили на пригородный поезд, сталкивались друг с другом на перроне и сердито ворчали. Только у него в голове, казалось, прошел ураган, поскольку там царил настоящий хаос. В поезде пассажиры порой слишком громко болтали о повседневных проблемах, кто-то проверял социальные сети или читал газету, Он же не мог сосредоточиться ни на чем. На работе у секретарши появились новые цветы. Пахли они удушающе сильно. Его группа в данный момент занималась повышением эффективности очередной компьютерной системы очередного не очень большого предприятия. Обычно Юхана не составляла труда сконцентрироваться и внести те или иные интересные предложения. Но сегодня всякий раз, когда Ругер его о чем-нибудь спрашивал, он просил повторить вопрос. Через несколько часов шеф настолько разозлился, что резко вскочил и вцепился побелевшими пальцами в край стола. На его щеках выступили большие красные пятна, свидетельство сильного гнева. Но Юхан здесь уже ничего не мог поделать. Мысли разбегались в стороны. Его способности фокусироваться – Хватало всего на несколько секунд, а Ругер говорил слишком длинными предложениями. Да и как Юхан мог думать о работе в такой день, если он даже боялся посмотреть на чашку кофе, стоявшую перед ним? Ведь при каждом взгляде на нее из памяти сразу всплывала почти высохшая канава и черная сырая земля. А ведь ему еще надо было избавиться от автомобиля, сдав его в утиль. А еще придумать нормальное объяснение для Марты, и хозяин автосвалки. «В чем, черт возьми, дело?» прорычал Ругер так, что забрызгал слюной стол, а потом спросил чуть мягче. «Это что-то личное?» Юхан задумался. «Может, стоило рассказать Ругеру правду?» «Конечно, не о случайно сбитой на пустынной дороге и брошенной в лесу женщине» но хотя бы о том, что накануне его бросила любовь всей его жизни. То, что Анна поступила именно так, уже не вызывало никаких сомнений. Он знал, что никогда не будет думать ни о ком другом, никогда не сможет лежать на ней и смотреть в ее красивые темные глаза. Именно это, конечно, он мог бы сказать. И как раз это Ругер бы понял. Но потом могли последовать еще вопросы, и Юхан боялся проговориться, особенно если бедную женщину вскоре найдут. Поэтому он не имел возможности объяснить, почему его мозг пошел в разнос, но и нормально работать дальше тоже не мог. «Это что-то личное? Я же задал вопрос, ты слышишь меня, Юхан?» Шеф потянул Юхана за ухо и наклонился к нему. Эй! «Ты здесь?» Ему явно надо было что-то ответить, но как? Мысли беспорядочно кружились в голове, словно оказавшись во власти порыва ветра. Юхан лихорадочно пытался найти среди этого хаоса хоть одну более-менее подходящую и уцепиться за нее. «Мне надо пройтись», — сказал он, и почувствовал, что выбрал далеко не самый правильный ответ. Но он хоть что-то сказал и считал это уже победой. «Пройтись?» — переспросил Ругер. «У нас же встреча с клиентом!» Йохан посмотрел на часы. Через два часа они должны были находиться в главном офисе заказчиков в двадцати километрах отсюда, и перед ним стояла задача очаровать их. Он знал, что не имеет ни единого шанса на успех. — Ты должен взять себя в руки, — сказал Ругер. — Ты нам нужен. Я не знаю, что произошло с тобой, но в любом случае выбрось все постороннее из головы до вечера. Надо просто собраться. Он чуть ли не умолял, но Юхан видел сердитый румянец на щеках шефа. Ему снова требовалось сказать что-то, и сделать это надо быстро. — Мне нужен свежий воздух, — буркнул он, — и буквально вылетел из комнаты. Он вышел на улицу и с опозданием подумал, что стоило бы надеть куртку, но холод мог бы пробудить его от кошмара, который сейчас стал постоянным спутником. Во всяком случае, так ему теперь казалось. Однако прогулка туда и обратно по тротуару ничего не дала, и Юхану срочно требовалось найти хоть какой-то повод, чтобы взять паузу и отдохнуть, пока он снова не станет самим собой. Ему нужно было как можно скорее придумать любую причину, которая позволила бы ему покинуть офис и долго туда не возвращаться. Ему нужен был отпуск, пока он не восстановится. Хотя Юхан даже не представлял, сможет ли взять его в ближайшее время. Двух недель, пожалуй, хватило бы, чтобы обуздать разбушевавшиеся нервы. Но когда такое было, чтобы отпуск давали сразу, по первому желанию? В такой просьбе могли прислушаться только в случае смерти близкого человека или чего-то столь же ужасного. Рассказом о том, что он заболел или отравился чем-то, Ругер никогда бы не поверил. У него имелось шестое чувство на этот счет. Он сразу вычислял симулянтов. И все равно Юхан вернулся уже с готовым решением. Оно выглядело идиотским и рискованным, но только так он мог гарантированно закончить рабочий день раньше срока. Подойдя к Ругеру, Юхан постарался выглядеть так, словно неожиданное известие повергло его в шоковое состояние. Его рот был приоткрыт, а рука с телефоном безвольно висела вдоль туловища. «Я думаю, моя мама умерла», — сказал он. «Ты думаешь, с чего ты взял?» Юхана не совсем устроила начало разговора. Ему показалось, что он где-то ошибся с интонацией или выражением лица, когда говорил о своей беде. Однако шеф отреагировал согласно его ожиданию. Поскольку если что-то и могло сбить с толку Ругера, так это подобные деликатные ситуации. Шеф был самым логичным человеком, которого Юхан когда-либо встречал они часто ездили на машине вместе и во время поездок шеф неоднократно изливал свою душу юхану и при этом очень часто касался проблем связанных с конфликтами с тем или другим человеком женой детьми соседями которые всегда реагировали на его взгляд крайне нелогично чужие эмоции выбивали шефа из клеи он терялся и именно этим юхан воспользовался сейчас твоя мама умерла — пробормотал Ругер. Это, похоже, сработало. Юхан не осмелился подтвердить вслух собственные слова и ограничился кивком. «Это ужасно печально слышать. Я сочувствую тебе», — продолжил Ругер после того, как вышел из ступора, затянувшегося на несколько мгновений. «Почему ты ничего не сказал раньше?» «Тебе, пожалуй, надо идти домой или к врачу, а потом принять успокоительное. Я позвоню и отменю встречу. Это, конечно, не очень хорошо, но я все понимаю, возьми пару дней». Другие коллеги молча таращились на него. София прижала ладонь к губам, а Лена, сидя за своим столом и усердно пыхтя, обрабатывала пилкой ногти. Никто, похоже, не знал, как им реагировать, и это вполне устроило Юхана. Он пожал руку Ругеру, схватил свою сумку, взял верхнюю одежду, а потом, выйдя наружу, несколько минут стоял на торговой улице города и размышлял, как ему провести остаток дня. Как можно избавиться от тяжелых воспоминаний? Достаточно ли просто пойти домой? И что за идиотская ложь ему только что пришла в голову? Он огляделся. Как люди обычно поступают, если сбили кого-то насмерть, а потом сбежали с места преступления? Может, стоило зайти в винный магазин, а потом напиться? Или надеть спортивный костюм и бегать, пока не стошнит? А вдруг у нее были дети, у той женщины, которая лежит сейчас в лесу? Он даже не понял, какого она была возраста. Возможно, у нее уже были внуки. Странно, что он запомнил ее так плохо. Как могли детали столь трагического события так быстро исчезнуть из памяти? Если бы он только мог встретиться с Анной и обнять ее хоть на мгновение, ему, пожалуй, тогда бы полегчало. Может, ему следовало позвонить и поговорить с ней? Нет, — Не стоило беспокоить Анну. Лучше было делать вид, словно ничего не произошло. Он просто наехал на косулю. Юхан попытался придумать подробности случившегося. Если сильно постараться, пожалуй, он может представить происшествие в своем воображении достаточно четко и рассказывать потом как о реальном воспоминании. И тогда ему станет проще выдавать ложь за истину, Он читал о подобном. Якобы у людей порой здорово получалось обманывать самих себя. Зазвонил мобильник. Это была мама. Он не смог ей ответить. Только сейчас до Юхана дошло, как тяжело ему будет разговаривать или встретиться со своими родителями снова. Ему стало очень стыдно. Казалось, весь мир изменился. Все вроде как происходило иначе, и Юхан не знал, как ему справляться с этой новой, ни на что не похожей жизнью. Грудь сдавила, словно ее стянули ремнем, каждый вдох стоил неимоверных усилий, и ему пришлось сесть на холодную скамейку, чтобы наконец-то вздохнуть.